Глава 17 «А мы можем поторопиться. У меня режим сна и бодрствования не рушится», — спросил меня Квазар. Я лишь улыбнулся и указал на портал. «Прошу за мной, ваше атлетичество», — я про себя усмехнулся. Хе, «Режим у него...» «Потаболические процессы — страшная штука, убивают прогресс», заметил жаб, неся в охапке десяток гантелей. Сперва я хотел подавить его волю и связать наши души, как я сделал с Клюеком и прочими питомцами. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что душа Квазара чертовски сильна. Нет, я мог бы запереть его в пыточной камере и разделать на куски месяцами, тогда бы он точно сломался, но зачем мне сломанный союзник? Можно было подумать, Дубровский, да на кой черт тебе вообще понадобилась говорящая жаба? На то есть несколько причин. Квазар забавный, ведь накачанную лягуху встретишь не каждый день. К тому же квазар чертовски хорошо разбирается в питании и программах тренировок. Пролистав в Кватехизе туриста мне стало интересно, можно ли опыт азитнинов переложить на моих бойцов? Было бы здорово, если бы вороны научились голыми руками дробить камни. Да и не сделал мне ничего плохого, зачем его убивать. А может, сработало протестное настроение, ведь задание мне дал Лавров, а ради него убивать разумное существо я не стану. Как бы то ни было, я шагнул в портал и увидел перед собой заспанную Юлию. Она потирала глаза кулачком, а за ее спиной разгорался рассвет. — Виктор, что случилось? — спросила она, зевнув. «У нас гость. Размести его в каком-нибудь тихом месте. А через пару часов я обернусь и придумаю для него развлекательную программу». «Хорошо, а где же га? Юлия так и не задала свой вопрос, уставившись на квазара, вышедшего из коридора. «Доброе утро!» — квакнул лягух, заставив глаза Юлии расшириться еще сильнее. «Она разговаривает!» — взвизнула Мышкина и спряталась за меня. «Квак, вольтвурно, Я не она, он!» «Как видите, да, я вполне способен вести диалог», — пояснил Квазар и выронил одну из гантелей. Правда, долететь до земли она не успела. Он поддел ее ногой и закинул обратно. Выйдя из ступора, Юля вышла из-за моей спины и поклонилась. «Прошу меня извинить, просто не каждый...» «Да, не каждый день, видишь, говорящая земноводная. Признался я с вашим видом тоже никогда не вообщался», — Квазар зазирался по сторонам и спросил. Я бы с радостью поболтал, но у меня режим, где я могу переквачить и поспать. «Прошу за мной!» — Юрия улыбнулась и повела жаба к замку. Я же проводил их взглядом и вернулся на болото Квазара. Потянулся к мане, создав сотни лоз. Одни лозы тащили к порталу в дубровку спящих истребителей, другие поглощали всю растительность, которая здесь имелась. Кто знает, вдруг иномирные растения окажутся невероятно ценны для медицины. На все про все ушло два часа. Помимо десятков видов растений, я нашел сероватый порошок, смолотый в пыль. Он был высыпан в глиняный горшочек, который, судя по всему, самостоятельно слепил квазар. На горшке красовалась надпись «Гидролизат эквакштунии. Лозы обследовали не только болотные кочки, но и трясину. Я надеялся найти какую-то живность, но, увы, здесь ничего не было, кроме водорослей. Закинув истребителей в дубровку, я подошел к полупрозрачному Марио и покинул пробой. Потеряв всю живность, включая растения, пробой исчез, как будто его никогда и не было. Осмотрев эвакуированную деревню, я улыбнулся и с чувством выполненного долга решил не идти к Лаврову. «Пусть старик подождет!» Есть у меня дела и поважнее. Телепортировавшись в Дубровку, я решил, что Квазару будет комфортнее жить подальше от людских глаз. Поэтому перелетел на противоположный берег реки и в километре от города возвел ему небольшой дом. Плетеные стены, три комнаты и навес, где разместится тренажерный зал. Припомнив слова Квазара, я сделал небольшую заводь за его домом. Не имея доступа к проточной воде, Она быстро запреет и превратится в топ. Все, как и просил Квакух. Закончив работы, я позвонил Степану и просил доставить в Дубровку мою грушу из раздолья, а заодно закупить спортивный инвентарь. Глиняные гантели — это, конечно, хорошо, но железо весит побольше, да и намного прочнее. Вернувшись в замок, я направился к Юле. Она проснулась, как только я вошел в спальню. А где? — спросил я и тут же получил ответ. «Наш гость сказал, что в замке ему слишком жарко, поэтому я разместила его в винном погребе», — потирая глаза, ответила Юля. «В старом?» — напрягся я. «Ну да, а чего далеко ходить?» «Твою мать!» — я выругался и рванул вниз по лестнице. Подбегая к погребу, я услышал громкую ругань и звук падающего тела. Влетев внутрь, я увидел, как Вадим сидит на пятой точке и держится за глаз, который стремительно опухает. А рядом стоит квазар, выставив перед собой кулаки. «Я могу что объяснить», — примирительно сказал лягух, посматривая то на меня, то на Вадима. «Да что тут объяснять?» — выругался ректор, вставая с пола. «Спускаюсь в подвал. Лежу на полу, гадость зеленая храпит. Прости, я не со зла», — сказал он, посмотрев на квазара. «Думаю, у сука, из пробоя тварь какая-то вылезла. Но я хотел спалить его к чертовой матери» он шустрый оказался и в морду мне дал. То знал, что ты его в гости пригласил?» Казах защищался», — растерянно сказал лягух, пожав плечами. «Тебе у меня претензий нет, а вот Виктор Игоревич мог бы и предупредить». Вадим потрогал фингал и скривился от боли. «Виктор Игоревич сам только узнал, что гостя поселили в погреб. Кстати, знакомься, это Вадим Станиславович, наш производитель алкоголя». А также ректор Академии магии просто хороший человек. Хороший человек стоило поставить на первое место. Но уже потом перечислять все мои заслуги, буркнул ректор и протянул Легухи руку. Вазар, смущенно пожал протянутую руку. Тем временем я подошел к нему и попытался положить руку на голову, чего лягух дернулся. Да стой ты смирно! Здесь куча народу, и никто твоего языка не поймет. Тебе повезло, что Вадим у нас полиглот. А то бы после твоего удара в морду последовала битва не на жизнь, а на смерть. Это была бы кота швафа Базар ткнулся в мою руку лбом и замер. Яркое свечение полыхнуло под моей ладонью, ослепив квакуху. Жаб проморгался и спросил. — Теперь можно убрать голову? — Конечно, — передразнил я его и кивнул в сторону выхода. — Идем, покажу тебе новый дом. Дубровка только просыпалась. И сразу же впадала в шок. Сонные жители терли глаза, не веря в увиденное. По поселению шла мускулистая жаба, здоровая со всеми подряд. «Квазар, очень приятно, Квазар. Буду рядом с вами жить, Квазар. Да, я жаба, А Вы не спите? Да, зеленый», — кланялся он, отвечая на вопросы, посыпавшиеся со всех сторон. В основном вопросы задавали дети. Но и от взрослых прилетела парочка. Ангрон встретил нас на полпути к реке и преградил дорогу. — Виктор Игоревич, прошу меня простить, но у меня есть пара вопросов к вашему гостю. — Квазар? — улыбнулся Легух и протянул руку. — Да, я не против. Можете пообщаться, Ангрон. Квазар представил ее обоих. — Зеленый, ты как такие банки отрастил? — завистливо спросил Ангрон, окинув взглядом мощное телосложение Легухи. Ангрон был огромен, но все же Квазар его заметно превосходил. «Избегаю катаболизма, много к вушу, сплю и «Че? Катаболизма, что ли?» — Нахмурился Ангрон. «А творог на ночь ешь?» «Квакстунья лучше творога. Она содержит на 20% больше белка. если измолчить квакстунью в порошок, Та она очень быстро усваивается, можно дать организму строительный материал сразу после тренировки, — со знанием дела заявил Квазар. вакштуне Это что за гадость?» — нахмурился Ангрон. «Травка тваквая», — пояснил Квазар. «А ты в плато уперся?» «Есть такое дело», — печально сказал Ангрон. «А периодизацию делал?» «Я даже не знаю, что это такое», — озадаченно протянул Ангрон. Поняв, что сейчас начнется долгая лекция, я вклинился в разговор. Так, господа качки, вынужден вас прервать. Позже пообщайтесь. А пока я заберу нашего нового друга и покажу ему новый дом. Я отодвинул Ангрона в сторону и услышал за спиной. Периодизация! Надо запомнить. Спустя 15 минут мы стояли рядом с новым жилищем квазара. Тижина, плетеная из лозы, выглядела отлично, если бы не одно, но. «Ее житель жаба, и ему нужен совсем другой температурный режим, а также влажность. Ну, как тебе?» «Категорически нравится», — заявил жаб и покосился на меня. «А можно заглубить дом на полметра? Так будет поуютнее, и внутри станет сыро». «Не вопрос», — пожал я плечами и призвал лозы, которые выполнили требования жильца. «Может, к вам мышь высадим?» — спросил жаб, войдя во вкус. Вокруг дома появились заросли камыша. Подумав немного, я высадил его еще и у берега реки. Жаб довольно кивнул и выдвинул новую просьбу. — Чтобы заводь превратилась в болото, нужно больше тени. — А тебе палец в рот не клади, — покачал я головой и создал вокруг дома и заводе огромные дубы, полностью скрывшие владение квазара. — Пару клумб квакстуней? — с надеждой спросил Квазар. Позади дома появились посевы этой чудной травы. Делал на глаз, но вроде компенсировал все потери лягушонка. Вышло около двадцати квадратных метров посева. «Что-то не так. Нет шпарений, задумчиво сказал Квазар и почесал подбородок. «Их и не будет. Ведь я не хочу, чтобы ты потравил моих людей. Я изменил формулу растения. Все полезные свойства остались». «А испарение исчезли», — пояснил я. «Хм, так даже лучше. А то от этой дымки у меня побаривала голова», — оценил Квазар. «Думаете, просьбы к вакухе закончились?» «Нет, это было только начало». Он попросил сделать заборчик, сушилку для белья. «Белья, мать его!» А из белья на нем только шорты, порванная майка да красный кусок ткани, именуемый шарфом. Следом я вырастил небольшую плантацию овощей и фруктов, чтобы разнообразить рацион квазара. Подумать только. Лягушонок десяток лет питался одной квакштуней и водорослями, растущими в болоте. Первым делом я угостил квазара персиком. Укусив сочный фрукт, он сморщился и выплюнул его. «Какая гадость!» — проквакал квазар, вытирая длинный язык перепончатой лапой. «Тогда сам выбирай, что тебе милее!» — мыкнул я, указав рукой на грядке. Жаб прыгал от одного фрукта к другому и все ему не нравилось. Но когда дело дошло до кабачков, он остановился, сорвал плод, повертел его в руках, понюхал, лизнул, а после откусил сразу пол кабачка. С наслаждением чавкая он выдал квак квак заглотив вторую часть, он протянул квабочок, ушната. Странное у тебя пристрастие. Но кто я такой, чтобы судить? Я пожал плечами и почувствовал, что вибрирует мобилет. «Да, Степан?» «Виктор Игоревич, я привез грушу», — сообщил дворецкий. «Оставь ее у порога замка. Сейчас клювик заберет». Спустя пять минут клювик принес трехсоткилограммовую грушу и сбросил ее на землю рядом с домом квазара. Потянувшись к мане, я заставил лозы дотянуть ее до навеса и подвесить над землей. Груша призывно раскачивалась из стороны в сторону, гипнотизируя жабу. «Не знаю, что это, но я очень хочу это ударить», — сказал Квазар, не сводя взгляда с груши. «Прошу». «Я именно для этого ее и привез», — ухмыльнулся я. Лягух встал в боевую стойку, выставив перед собой руки. Сделав легкий замах, он подключил бедра и рубанул грушу прямым ударом. Удар вышел слабенький. Грушу сорвало с петель, и она, пробив стену, улетела вглубь дома. «Опс!» — натянуто улыбнулся жаб, повернувшись ко мне. Я одобрительно кивнул и поаплодировал. «Завидная мощь! А насчет груши и дома не переживай, сейчас все поправим». Спустя пару секунд разрушенная стена заросла новой лозой, да груша повисла на могучей дубовой балке, выросшей из перекрытия дома. Квазар улыбнулся и со всего размаха влупил боковой удар. И снова все пошло не по плану. Балка выдержала, но удар оказался такой силой, что грушу перевернула вокруг балки. Ее не смогла остановить даже крыша, ведь от удара она разлетелась в разные стороны. Тяжело вздохнув, я восстановил крышу, а заодно обмотал днище боксерского мешка лозами, чтобы избежать лишних раскачиваний. «Попытка номер три», — улыбнулся я, приглашая моего зеленомордого друга нанести удар. «Ба! Громогласный хлопок разлетелся по округе, но груша устояла на месте и ничего не разрушила. Лягух посмотрел на меня и, показав большой палец, стал молотить по груши с какой-то немыслимой скоростью. Бесконечные связки прямых, боковых ударов, локтей, коленей вылетали для того, чтобы подвести к финальному удару к головой. От последнего даже дом начинал шататься. Это было восхитительное зрелище. А больше всего мне нравилось то, что Квазар не использовал ману. Интересно, его вид вообще может ее использовать? «Битар, это кваквой, как восторг!» — радостно выпалил жаб и, подпрыгнув, нанес удар с разворота. «Рад, что смог создать тебе все условия для комфортного проживания». «Не совсем все условия», — многозначительно сказал лягух и, спрятав глаза, посмотрел вверх. «И чего тебе не хватает?» — мыкнул я, сложив руки на груди. «Может, парочки книг», — застенчиво сказал он, и через секунду выпалил. «Просто на болоте у меня была всего одна книга, а твоя шамка «Юлия», — поправила я его. «Да, шамка Юлия провела меня через каменный дом, и там я видел целые стопки книг. Можно мне взять парочку?» Но он умоляюще посмотрел на меня, сложив ладони перед грудью. Недолго подумав, я кивнул. «Брать книги тебе нельзя» но можно приходить в замок в любое время и читать их там. Как тебе такое?» Такое условие я выдвинул для того, чтобы квазар как можно чаще мелькал на людях. Так он быстрее приживется и вольется в наш гигантский коллектив. «Квайф!» — торжествующий выпалил жаб и победоносно поднял руки вверх. «Понятия не имею, что такое этот твой квайф! Но «Ну, идем, покажу тебе библиотеку!» Я призвал клювика и полетел в сторону замка. Базар же с разбега сиганул в реку и мощными грибками поплыл вслед за мной, не отставая ни на сантиметр. Если эту квакуху вооружить артефактным молотом и толковыми доспехами, то он в одиночку с легкостью перебьет толпу магов. «Кстати, можно проверить его в бою». Добравшись до замка, мы поднялись на второй этаж и попали в библиотеку хотя библиотека это можно было назвать с натяжкой, всего-то два шкафа с книжками. Видал я и побогаче библиотеки. А вот моего гостя библиотека невероятно впечатлила. «Можно?» — спросил он, не сводя взгляда с пыльных книг. «Наслаждайся! Вся мебель в твоем распоряже...» Договорить да, я не успел, так как Квакуха схватил первую попавшуюся книгу и плюхнулся на диван, закинув ноги на грядушку. «Чувствуй себя как дома». Я спустился на первый этаж и отправился в лабораторию, где штабелями лежали истребители. Мама, убери ремень. Я выучу уроки. Я не курил. Это пацаны курили, я рядом стоял. Дядь Толь, да не брал я твой самогон. В смысле, беременна? Марин, я ее и пальцем не трогал. Я осмотрел бойцов и тяжело вздохнул. Синюшные вены на лице и на шее порой подергиваются в конвульсиях, жмурятся, как будто вот-вот получат порожие, ответить не смогут. Одним словом, выглядят жалко. Присев на корточки, я создал в ладони эту самую квакштунью. Выглядит, как массивная луковица с разлапистыми листьями, по которым расползлись синеватые прожилки. В центре луковицы отверстия, через которые ранее выходили испарения. Больше не выходят. Я сосредоточился и погрузился в медитацию для того, чтобы исследовать это чудо природы. Сначала я погрузился в корневую систему и разобрал ее на атомы, после исследовал листья, луковицу и, наконец, наткнулся на странные споры, которые вырабатывали токсин. Токсин выглядел как черно-синие вкрапления, похожие на мембрану. Они пульсировали, распространяя вокруг энергию отдаленно напоминающую некротику. Странно. Когда я преобразовывал растения для посадки на клумбах квазара, я вырезал эти вкрапления. Но они все равно остались в структуре квакштуни. Хм. А что, если я изменю полярность и заставлю их не вырабатывать энергию, а поглощать ее? Я попробовал вывернуть наизнанку вкрапления, и у меня получилось. Теперь они неторопливо всасывали в себя энергию, которую сами же не так давно разбрасывали по луковице квакштуни. Отлично. А теперь скрестим ее с лозой. По зеленому жгуту хлынули черно-синие вкрапления. Я влил немного маны в лозу, и крошечный отросток скользнул к вене истребителя с кустистыми бровями и скрылся в его кровотоке. Я стал ждать изменений, которые пришли, но только через три часа. Синюшная венозность ушла с лица истребителя, от дыхания выровнялась. Судороги прошли, исчезли кошмары. Он мирно спал, а на лице появилась блаженная улыбка. Видимо, за неделю он порядком вымотался из-за непрекращающихся кошмаров. Отлично. Эксперимент можно считать успешным. Я удольтуренно хрустнул пальцами и запустил лозы в кровоток оставшихся истребителей. Думаю, они очнутся через сутки, и тогда можно будет отправляться к Лаврову, сдавать работу. Кстати, я ведь теперь могу не только поглощать энергию ужаса, но и вырабатывать ее». Потянувшись к мане, я снова воссоздал лозу, которая стреляла истребителей, и развернул мембрану в первоначальное направление. На лозе медленно стала собираться синеватая капля сока. От нее не исходило никакого излучения маны или некротики. Просто сок, который сведет тебя с ума, если он попадет в организм. Закончив исцеление, я запер лабораторию, чтобы очнувшиеся истребители не разбежались под угровки и не увидели того, чего не должны видеть. Вернувшись в библиотеку, я обнаружил квазара с упоением читающего «Менеджмент для аристократов или как управлять чернью». «И как тебе чтиво?» — усмехнулся я, плюхнувшись в кресло напротив лягуха. — Значение некоторых слов я не понимаю, но это определенно самая увлекательная книга, которую я когда-либо читал, — сказал он, не отрываясь от чтения. — И неудивительно, ведь это вторая книга в твоей жизни. — Эх, Квазар, Квазар, сколько чудесных открытий тебя еще ждет. Нужно дать тебе книгу Сириуса Дрейка, называется «Я еще не барон». Там такой сюжет, что ты будешь пересказывать его своим внукам. — мечтательно сказал я, вспомнив, что я до сих пор не дочитал тринадцатую книгу. — Сюжет? — переспросил он, явно не понимая, о чем я говорю. — Потом узнаешь. А пока бросай книгу. Пошли кушать чебуреки. Гантулга вернулся, а к его прибытию женщины приготовили хушур. Мечтательно сказал я, представляя, как нажористый сок течет мне в рот из жирнющего чебурека. — Вакшур? — переспросил Квазар, наклонив голову. Ага, он самый. Идем, идем, подогнал я, лягуха отняв книгу. Выйдя на улицу, мы тут же столкнулись с толпой монголов, окруживших квазара. Брат, ты заболел? Спросил старшина из дружины Гонтулги. Ага, в зеленке искупался. Поэтому лапа перепончатые и башку так раздула, хихикнул я и, растолкав монголов, потащил квазара к казану, в котором на большом огне чебуреки обжаривались в масле. Виктор Игоревич, «Это вам!» — улыбнулась красивая кореглазая монголка и протянула мне две тарелки, на которой лежало по три огромных чебурека. Я оценил ее жест, ведь остальным досталось лишь по одному. Немного подумав, я вернул ей два чебурека со своей тарелки, а вот квазаровскую трогать не стал. Пусть насладится. Тем более у него такая ряха, что одним он точно не наестся. «Раздай мои чебуреки бойцам! Хочу, чтобы всем досталось поровну!» «Сделаю!» Девушка сверкнула белозубой улыбкой и перекинула два чебурека на пустующие тарелки. Мы отошли к реке, и я выдал лягухе его порцию. Принюхавшись, он с отвращением подцепил чебурек пальцами и поднял воздух. «Будешь смотреть или ешь?» — спросил я и с наслаждением втянул в себя жирнющий сок из чебурека. Жаб сглотнул и, закрыв глаза, зашвырнул в пасть целый чебурек. Да, я, конечно, видел, что у него не маленькая хлеборезка, но даже для него чебурек был огромным. Вазар обжегся и стал быстро дышать, пытаясь охладить опаленный рот, а в следующую секунду замучал. «М -м, вкусно, квак отвратительно, квак буреки. Он посмотрел на меня с улыбкой. «А, а, именно квак буреки, блин. Гляжу ты все, что любишь, Помечаешь этим самым квак, квак пойдет. — ответил лягух и закинул в пасть второй чебурек. Когда жаб захотел отведать третий, сзади подошел Ангрон и перехватил его руку. — А морда не треснет? Я и мои люди получили только по одному. Да и то досталось не каждому бойцу. А ты наглая морда сразу три захапал, — прорычал он. Я же не стал вмешиваться и дал Квазару шанс показать себя во всей красе. На руке Ангрона вздулись вены. Было видно, что он всем своим видом пытается задавить зеленомордного пришельца. А вот он меланхолично посмотрел на него и сказал. «Знаешь свое место, смерть? Аква я твои потроха об обваком не сквормил». Услышав это, я прыснул со смеху. Ведь это точная цитата одной из глав книжки по менеджменту. От этих слов на лбу Ангрона запульсировала вена, а капилляры в глазах стали стремительно лопаться. «Я вызываю тебя на бой!» Зло выплюнул Ангрон, и в этот момент со всех сторон послышалось драка, драка, мужики, сюда. Народ начал прибывать. Алигух бросил чебурек на трелку и отдал ее мне. Что ставишь на кон спросил квазар. Свою жизнь прорычал Ангрон. А ну-ка, остынь, твоя жизнь принадлежит мне. Делай другую ставку осадил я военного начальника Тогда ставлю на кон должность главы третьего боевого крыла оскалившись, сказал Ангрон уверенный в своей победе. Ангрон был чертовски силен, да и опыта в сражениях у него было немерено. В то же самое время он был не глуп, но азартен. И, как любой айнарец, он уважал силу. Когда он увидел, что у Жава Бицуха больше, чем у него самого, то сразу же почувствовал жгучее желание доказать свое превосходство. Вот и устроил этот цирк. «Тогда я ставлю на конквак-бурек», — усмехнулся Квазар одним движением стряхнул руку Ангрона со своего запястья. «Решили провести сражение на арене. Там много места, да и есть, когда зрителей разместить». Квазар занял центр арены, встав в боевую стойку. Жаб подскакивал на месте, готовясь в любую секунду вступить в бой. «Ты чего распрыгался, как кузнечик?» — усмехнулся Ангрон. «Дай лапу!» — приказал он и кивнул своему человеку, который принес кожаный ремень. Левые руки Ангрона и Квазара связали друг с другом, оставив им возможность колошматить друг друга лишь правыми. Айнариц оскалялся и сказал, «Бьем по очереди. Кто упал, тот проиграл. Сделал шаг назад, получаешь еще один удар. Уклонился? Значит, пропускаешь свою очередь бить». «Правила простые, думаю, справлюсь», — ухмыльнулся Квазар и без замаха рубанул Ангрона в челюсть. Голову Айнарца резко бросила в сторону. Из приоткрытого рта вылетела слюна, вместе с ней два зуба. Трибуны взорвались воплями. «Ставлю на жабку треть чебурека!» «Ангрон победит! Четверть чебурека на него!» — голосились трибун. «Хы-хы! А ты мне нравишься, зеленый выродок!» — мыкнул Ангрон и сплюнул кровь на песок. Размахнувшись, он рубанул позаров в глаз. Лягух оступился и попытался сделать шаг назад. В этот момент Ангрон дернул его на себя и всадил в грудину новый удар кулаком. Удар был так хорош, что Квазар закашлялся и едва сумел удержать квабуреки в желудке. А дальше началась лютая рубка. Жаба со всего размаха врезала Айнарцу в глаз, отчего у того лопнула бровь и стала обильно заливать лицо кровью. Ангрон ответил апперкотом, на который прилетел боковой в скулу. И так они молотили друг друга добрую минуту, пока Квазару не надоело. Я-то знал, что жаба может уложить Ангрона с одного удара. Просто Квазар игрался с Айнарцем, боясь того унизить перед подчиненными. Лягух выпрямил в фалангу среднего пальца и рыбанул противника костяшкой в солнечное сплетение. Атака обладала такой проникающей мощью, что огромная мускулатура не смогла защитить Ангрона, и тот, скрючившись, сел на землю. Ноги Айнарца затряслись. Он попытался подняться, но тело отказалось слушаться. Айнарец сел на колено. «Господа и...» — я смотрел трибуны и понял, что там только мужчины. «И, господа, кажется, у нас новый капитан боевого крыла. Встречайте!» «Вазар!» — заорал я, подняв зеленую руку ввысь. Трибуны заулюкали, а снизу послышалось шипение. Я подумал, что Ангрон вот-вот нападет на лягуха в попытке отыграться, но нет, он улыбался, смотря снизу вверх на победителя. «Ты силен, Возьми меня в ученики!» сказал он, щурясь от крови, заливающей глаза. Увидев эту картину, я, мягко говоря, обалдел, а когда трибуны стали скандировать «Квазар! Квазар! Квазар!», я чуть не помер со смеху. Боялся, что Зеленомордова не примут, и он станет диковинной зверюшкой, а эти отморозки встретили его как родного. «И все же у меня отличные люди!» смущенно выдал Квазар. «А чему учат-то?» — спросил он, протянув руку Ангрону. Одним мощным рывком он поставил Айнарца на ноги и посмотрел на него снизу вверх. «Для начала расскажи, что такое периодизация!» — без запинки сказал Ангрон, явно разучивавший это слово. Вокруг Квазара собралась огромная толпа. Все пытались впитать каплю мудрости чертовски мощной жабы. А я стоял в сторонке и поражался, с какой скоростью на зеленой морде заживают синяки. У него просто невероятная регенерация. Может, и мне стоит сразиться с Квазаром? Уж очень интересно, как быстро на нем зарастут порезы. Да и проверить свои силы не помешает. Думаю, я под всеми усилениями могу сравниться с его скоростью. А может, и нет. Нужно проверять. Но все это будет позже. А сейчас пора возвращаться к делам. Я отправился в лабораторию. Стоя у стальной двери, услышал, как изнутри кто-то неистово лупит в стену. Открыв дверь, я наткнулся на растерянных истребителей. «Где мы?» — спросил длинноволосый боец. «В безопасности», — коротко бросил я, показав удостоверение истребителя второго класса. «Прошу всех в портал». Полыхнула синеватая арка портала, и бойцы, растерянно смотрящие друг на друга, медленно стали сваливать из моих владений. Когда последний истребитель исчез с портале, в него шагнула я. В управлении было тихо, если не считать ошарашенного родственника Зуброва. Он бегал вокруг истребителей и, разинув рот, бормотал. «Мужики, так на вас же уже похоронки разослали. Сказали, что вы померли в пробое. Это как так-то? Стасяныч, ты-то чё молчишь? Что случилось-то вообще?» – тараторил привратник. «Да я не знаю». «Пошли в пробой, там какой-то туман, голова закружилась, и я вырубился. Пришел в себя уже в бункере. А что было между этими событиями, не помню», пояснил истребитель, смотря на своих товарищей по несчастью, но никто из них не понимал, что случилось. «Вот этот парень нас привел. Как тебя, Дубровский, верно?» «Ага, он самый», ухмыльнулся я и пошел в сторону кабинета Лаврова. За спиной послышался голос привратника. «Стасяныч!» Так этого мальца и отправили за вами. Выходит, он закрыл пробой-то?» Да ты чё? удивленно протянул выстребитель. Дойдя до кабинета Лаврова, я заметил секретаршу, стоящую с подносом, на котором расположилась вазочка конфет, чашка чая и заварник. Девушка мялась, пытаясь не уронить поднос и одновременно с этим открыть дверь. Давайте, я помогу, сказал я и подхватил поднос из ее рук. Девушка открыла рот, чтобы что-то сказать, но я уже пнул дверь и вошел внутрь кабинета. Лавров сидел за столом и разговаривал по мобилету. Увидев меня, он скривился, как будто укусил лимон и коротко бросил. «А же, перезвоню!» Пока он откладывал мобилет, я разместился в кресле напротив Лаврова. Положил поднос себе на колени и демонстративно отпил чай из его кружки. Надо было видеть физиономию штабс-капитана. В тот момент я подумал, что меня вот-вот вызовут на дуэль. Но этого не случилось. «Конфетку будете?» — спросил я, протянув Фуму вазу лазу. «Хватит поясничать! Докладывай!» — недовольно буркнул он. «Никифор Елизарович, да особо рассказывать и нечего. Приехал, забухал с гвардейцами, закрыл пробой. Я развернул конфетку и закинул ее в рот. «Кстати, что я впав девять истребителей. Все вы бы». Чавкая, я развернул еще одну конфету и, улыбнувшись, отправил ее вслед за первой. «В каком смысле живы? Мне доложили, что никто не выжил», — нахмурился Лавров. «Никифор Елизарович, значит, ваши информаторы плохо работают. Все бойцы живы, здоровы. Сейчас находятся на телепортационной станции управления». Задумавшись на мгновение, я добавил. По крайней мере, я их там оставил. «Как такое возможно? Единственный выживший истребитель стал овощем». Лавров растерянно посмотрел на меня и оперся подбородком на сложенные перед лицом ладони. «Чудеса!» — усмехнулся я. «Может, будете конфетку? Последний раз предлагаю». «Какая к чертовой матери конфетка!» — выкрикнул он и тут же взял себя в руки. «То, что закроил пробой, молодец. За то, что спас истребителей, отдельное спасибо. А сейчас вали, мне нужно позвонить». Лавров отмахнулся от меня и указал взглядом на выход. «Вас понял, гражданин начальник, но конфеты я заберу с собой», — ухмыльнулся я. «Ага, забирай, нищеброд», — выплюнул мне в спину Лавров и, взяв мобилет, начал набирать чей-то номер. Поставив поднос на стол Лаврова, я выгреб все конфеты и двинулся на выход. Стоя у двери, я заметил, что между стеной и наличником есть небольшая трещина, которая идет до самого потолка кабинета. Улыбнувшись, я потянулся к Мане. Трещине проросла крошечная лоза и поползла вверх. Выйдя из кабинета, я шепнул. «Отправляйся к своему другу! Он уже заждался!» Лавров брезгливо посмотрел на кружку, из которой только что пил Дубровский, а после открыл ящик стола и достал оттуда граненый стакан. Дымящаяся заварка хлынула бурным потоком, заполняя емкость, И Никифор Елизарович услышал в трубке голос своего товарища. «Валера, доброго тебе дня! Пришли мне список самых гиблых пробоев», — сказал Лавров. «Никифор Елизарович, сделаю, но позвольте полюбопытствовать. А вам зачем такая информация?» — просил голос из трубки. «Появился у меня один уникум, который может справиться с любой задачей». «Вот и хочу дать ему задание по силам!» — усмехнулся Лавров и посмотрел стакан с чаем. «Это отличные новости, ведь у нас и правда есть парочка проблемных пробоев. В Якутском уже три группы истребителей сгинуло. Если ваш умелец справится, то будет просто замечательно. Через полчаса все пришлю». «Справится?» «Эх! На любого умника найдется пробой, который станет его могилой». Отложив мобилет, Лавров отпил из стакана. «О, что ты за мерзость!» — скривился Никифор Елизарович, почувствовав неестественный привкус. Отставляя стакан, он заметил, что по чайной поверхности пробежала рябь. «Какого хрена?» — выругался Лавров и посмотрел на потолок, но ничего не увидел, кроме облупившейся штукатурки. «Твою мать! Давно пора обновить ремонт!» Лавров отставил стакан на край стола и потянулся к селектору, чтобы вызвать секретаршу. Пальцы свело судорогой. Да что за чертовщина! Никифор Елизарович сжал и разжал кулак. Судорога отступила. Нажав на кнопку селектора, он собирался что-то сказать, но перед глазами поплыли черные пятна. В селекторе зазвучал голос секретарши. Да, Никифор Елизарович, вас не слышно? Никифор Елизарович, позвала девушка-начальника, и услышала грохот тела, падающего на пол, за которым последовал бессвязный бубнеж.